Чиновник не сразу сумеет выработать тактику противодействия, и органы правопорядка зашевелятся, неохотно, но зашевелятся, потому что иначе может получиться еще хуже. Кто-то обязательно стукнет в Москву, раз тянутся именно туда. Кто-то сообщит и депутатам, и кто-нибудь из них, либо из глупости, либо из искреннего желания заявить о себе, как о непримиримом борце с коррупцией раскроет рот, завертится колесо. Но только в том случае, и это вполне справедливо, если в качестве доказательства причастности сильных мира сего к заказному убийству будут предъявлены именно оригинальные документы. С этим я был согласен. Хоть и не на все сто. Но был я согласен еще и с тем, что теперь моя затея с охранной грамотой оказалась пустой. Действительно, куда я с этими копиями сунусь? И вообще неизвестно, правду ли говорит Олег, когда обещает оставить меня в живых а я ведь по бандитским меркам знаю чересчур много. Так что, Слава, хоть ты меня и расстроил, но дела пока еще, будем надеяться, не так уж плохи. Подождем. Торопиться нам пока некуда. Но срок тебе — неделя». Это по нынешним временам очень солидный срок. Впрочем, я думаю, ты сам заинтересован в том, чтобы все это неприятное дело как можно скорее закончилось. Спорить с таким утверждением было невозможно. Лорина Тойота находилась на нашей стоянке. Сердце у меня ухнуло и заныло, едва лишь я увидел знакомый силуэт за рулем машины. Она, оказывается, ждала меня. Правда, по делу. Всего лишь по делу. «Ну, что происходит?» — спросила она, когда пересела в мою тачку. «Неважно», — ответил я. «Они... сколько они запросили?» «Им не деньги нужны, Лора». Она широко раскрыла глаза. «А что тогда?» «Знаешь, не хочу говорить. Дело слишком темное и неприятное. Словом, от меня требуют действий, в какой-то мере противоправных. Подожди. Я что-то не понимаю». Ведь у Лоры стало задачным. «Я была уверена, что шантажисты обычно требуют деньги». Это непростой шантаж. Те, кому попала наша кассета, достаточно богаты, чтобы не интересоваться моими директорскими грошами, пусть даже вместе с неучтенкой. Их интересуют совсем иные вещи. Но я как-то могу тебе помочь? Никак. Лора замолчала. Мне вдруг показалось, что она сильно удивлена. И, если я правильно понимал, вовсе не тем, что подозрения на шантаж оказались правильными, а тем, что шантажисты требуют отнюдь не деньги. Но ты скажи мне, что происходит? Может, я смогу тебе хоть чем-то помочь? Боюсь, что ничем. Мы еще долго вели подобный разговор, пока я не стал раздражаться». Нет, конечно, Лора искренне мне сочувствует, да и себе надо полагать тоже. И ясно, что ей как-то хочется повлиять на ситуацию. Я попытался корректно ей объяснить, что дело это сугубо мужское, и лучше бы Лоре не лезть в него, если она, конечно, не хочет нажить дополнительных неприятностей». Лора согласилась не лезть, но стала с не очень понятной настойчивостью просить рассказать, в чем суть требований шантажистов. И я сам не знаю, почему рассказал. Конечно, не всю правду, а лишь в том виде, как изложил эту историю Олегу. Лора прямо-таки ахала, ее все это почему-то поразило,